Это «мы» было неприятно внушительно, однако над ним голову ломать не стоило, и мы перешли к более практическим вещам. Прежде всего мы решили удвоить караул и держаться на стороже. Затем мы было подумали призвать Уиклоу и заставить его во всем признаться. Но это было неразумно до тех пор, пока не испытаются другие способы. Нам необходимо было добыть еще записок, и мы начали обдумывать план действий в этом направлении. Нам пришла мысль. Уиклоу никогда не ходил на почту. Может быть, старая конюшня служила ему почтой? Мы послали за моим доверенным писцом молодым немчиком Стерном. Он был чем-то вроде природного сыщика. Я рассказал ему все дело и приказал заняться им. Через час мы узнали, что Уиклоу опять пишет. Вскоре после того пришло известие, что он просится в город. Его задержали немного, и тем временем Стерн отправился в конюшню и там спрятался. Через некоторое время явился тогда Уиклоу. Осмотрелся кругом спрятал что-то в углу под мусором и, как ни в чем не бывало, ушел назад. Стерн вытащил спрятанную вещь, письмо, и принес нам. На нем не было ни адреса, ни подписи, в нем повторялось то, что мы уже читали, и прибавлялось следующее — Мы думаем, что лучше отложить дело до тех пор, пока не уйдут обе роты. Я хочу сказать, что четверо внутренних так думают. Не сообщался с остальными из боязни привлечь внимание. Говорю четверо, потому что мы двоих потеряли. Их взяли на фронт, тотчас же по принятии. Положительно необходимо взять двух на их место. Двое ушедших были братья из тридцатимильного пункта. «Мне нужно открыть нечто весьма важное, но я не могу доверить этого настоящему способу сообщения. Испытаю другой». «Маленький негодяй», — сказал Уэбб, «кто бы мог предположить, что он шпион?» «Однако это ничего не значит». Разберем все обстоятельства дела и посмотрим, в каком оно положении. Во-первых, мы отыскали в своей среде мятежника и шпиона, которого мы знаем. Во-вторых, открыли, что в нашей среде существует еще три мятежника, нам неизвестных. В-третьих, шпионы попали к нам очень простым и легким способом, а именно — Затесавшись, солдаты союзной армии, и, очевидно, двое из них перешли на нашу сторону и были взяты на фронт. В-четвертых, существуют вспомогательные шпионы вне форта. Число их не определено. В-пятых, у Уиклоу есть важное дело, которое он боится сообщить прежним способом и собирается испытать другой. Вот как обстоит дело. Теперь что нам предпринять? Схватить ли уиклу и заставить его признаться, или поймать того, кто берет письма из конюшни, и заставить его рассказать всё или же сидеть смирно и ждать, что будет дальше?